ПЕДСОВЕТ Учителя сидели молча. Директор занял место во главе стола. Он задумчиво глядел перед собой и тихонько постукивал карандашом по столу, точно так же, как иногда на уроке. Затем он поднялся. Уважаемые коллеги, в повестке дня нашего сегодняшнего внеочередного ПЕДСОВЕТа лишь один вопрос. Поведение ученика пятого класса Роланда Сахка. Точнее, педсовет должен решить, оставить ли Сахка в школе для продолжения образования или следует удалить его за хулиганство из среды учеников. Я должен доложить вам об очередной выходке, Сахка. Судите сами, уважаемые коллеги. Как вы уже знаете, два дня назад вечером в окно моей квартиры бросили камнем. Безусловно, это мог сделать кто-то в качестве мести, А накануне днем я сделал Сахку внушение перед всем классом. Похоже, что Сахк нарочно разбил мне окно, чтобы отомстить. Прошу вас, уважаемые коллеги, обсудить это происшествие. Имеются ли вопросы? Учитель математики медленно поднялся из-за стола. И другие учителя с изумлением заметили, что всегда такой уверенный в себе и спокойный, он сегодня почему-то взволнован и нервничает. Будучи учителем математики, я люблю точность. В интересах точности хотелось бы знать, во-первых, признала ли Сахк себя виноватым? И во-вторых, если он этого не делал, имеются ли свидетели или бесспорные улики? Директор ощутил в словах математика косвенное обвинение, будто его отношение к Сахку продиктовано предубеждением поэтому он поторопился ответить и говорил о Рульце даже более резко, чем ему самому хотелось бы. Правда? Сахк своей вины не признал. Но, по-моему, улики явные. Уликой здесь является и сам характер ученика Сахка. Уже с младших классов мы знаем его как крайне своевольного ученика, героя всяческих перестрелок камнями и войн между мальчиками. Он собрал вокруг себя какую-то так называемую атагу индейцев, и они творят в городе всякие безобразия. «Я тоже в какой-то мере изучал характер Роланда Сахка», — перебил учитель математики. «И я должен сказать, что это мальчишка хоть и своевольный, но не бесчестный. Остаюсь при своем мнении. Необходимы или конкретные доказательства его вины, или свидетели». Директор почувствовал себя задетым и ответил раздраженно. «Свидетелями здесь являются наш педагогический глаз, наш педагогический инстинкт. Педсовет не суд. Мы решаем здесь дела не по параграфам, а по совести. Считаю, что ради одного ученика мы не можем жертвовать добрым именем нашей школы. Но, конечно, мы не станем выносить опрометчивое решение. Мы обстоятельно все взвесим. Я велел вызвать сюда и самого ученика Асахка» чтобы каждый мог сам спросить у него обо всем, что сочтет нужным. «Пожалуйста, позовите его, пусть войдет!» Появившись на пороге учительской, Рольц глядел по сторонам с опаской и в то же время зло напоминая этим зверя, только что посаженного в клетку. «Итак, сах честно отвечай педсовету. Это ты выбил камнем окно в моей квартире?» Я уже говорил, что не выбивал. — Неужели у тебя действительно не хватает смелости признать свою вину? — спросила одна из сидящих за столом учительниц. Ройц посмотрел в упор на эту учительницу. Боязливость исчезла из его взгляда, зато злое упрямство усилилось. — Почему не хватает? — ответил он грубовато. — Могу и признаться. Учителя облегченно вздохнули. Казалось, конец спецсовета уже недалеко, и голос директора стал гораздо мягче, когда он спросил, обращаясь к крольцу «Значит, ты решил признаться?» «Да. Только для этого я сначала должен действительно выбить вам окно. Тогда могу признаться. Может быть, тогда меня оставят в покое?» Этот ответ поразил всех. Наступила тишина. Директор строго сказал «Оставь свои шутки для другого раза!» Учитель математики снова попросил слова. «Позвольте один вопрос, господин директор. Я, как математик, люблю точность. В котором часу вам выбили окно?» «Вечером примерно без четверти 9 «Ну, Роланд?» — обратился учитель математики к Рольцу. «Был ты в это время, как полагается, в приюте?» «Ну, почему ты молчишь?» «Этот вопрос проверен», — поспешил объяснить директор. «Воспитанники приюта подтверждают, что Сахк вернулся домой лишь в половине десятого, тайком проникнув через окно в свою комнату». «Где ты был без четверти девять?» — спросил учитель математики, глядя Рольцу прямо в глаза. Рольц покусывал губы. Он вспомнил важное собрание накануне решающего сражения. «И ясно, ой, как ясно!» Держались в его памяти его же собственные слова. «Кто хоть одним словом обмолвится об этом сегодняшнем собрании, тот предатель!» Взгляды всех учителей были устремлены на рольца. «Я не могу ответить!» Эти слова ослабили напряжение. Учителя начали тихонько перешептываться между собой. «Ах, вот как!» — директор выпрямился. Кто-нибудь еще желает спросить о чем-нибудь ученика Сахка? — Дело без того, ясно, — сказал кто-то. Учитель математики сидел огорченно сгорбившись. Директор обратился к нему. — Учитель Лыхмус, вы ничего не хотите больше сказать? — Могу сказать лишь, что трудно разочаровываться в человеке, трудно и больно. Особенно, когда думаешь, что знаешь человека и... Рульц, которого, кстати, впервые в жизни назвали человеком, обратил к учителю математики отчаянный взгляд. Но учитель математики этого взгляда не видел. Он задумчиво уставился перед собой в пол. Затем послышались слова директора. «Ты можешь идти, Сахк!» Когда Рульц вышел, директор вновь обратился к педсовету. Итак, мои уважаемые коллеги, очевидно, вскоре мы сможем принять решение. Всем нам вопрос о поведении ученика Сахка должен быть ясен. Кстати, полагается, чтобы мы вызвали родителей ученика. К сожалению, мы не смогли этого сделать, потому что мать его, как известно, умерла, отец арестован, но вместо них на наш спецсовет пришел человек, который стал, так сказать, вторым отцом Сахку. «Господин Хелила, заведующий Мянилиновским приютом. Для господина Хелила наша школа не чужая, потому что здесь учится его сын уду Так что прошу, господин Хелила, что вы можете сказать о своем воспитаннике?» Заведующий приютом поднялся. «Я не оратор?» «Да, буду краток. Я считаю так». «Сахка следует отослать в колонию для малолетних преступников!» Он говорил резко, дребезжащим голосом, делая коротенькие паузы после каждых двух-трех слов. «Отец мальчика сидит в тюрьме, поэтому сын его и ест казенный хлеб. Выходит, значит, вот какую птицу мы тут пригрели. Отец преступник, и сын пошел по его стопам. Хулиган! Видите, что за птица, значит?» Здесь, уважаемые педагоги, мы, безусловно, имеем дело с наследственностью. Нарочно разбить окно – это же преступление. Тяжкое преступление. Да разве я мало воспитывал этого мальчишку? Делал все, чтобы из него получился человек, но только теперь стало окончательно ясно, что тут ничего не поможет. Свой преступный характер мальчишка унаследовал от отца. А преодолеть наследственность не может никакое воспитание. Поэтому истинное место Роланда только в колонии для малолетних преступников. Это опасный, очень опасный хулиган. Он опасен, как я уже отмечал, своей наследственностью. Сначала швыряет камнем. Ладно, но может быть в один прекрасный день бабах? Значит, кого-нибудь из револьвера? Это все, что я имел сказать. После выступления заведующего детским приютом заседание продолжалось недолго. Принимая во внимание разбитое стекло и, конечно, прежние выходки, педсовет постановил исключить Роланда Сахка из школы. Также решено было просить соответствующие инстанции направить его в колонию для малолетних преступников.